Часть вторая. Преодолев длинный коридор, при этом множество раз свернув, они неожиданно вошли в тёмную зону. Вдоль всей стены были двери. Что у нас тут? сказал Бятрис, принюхиваясь. Эй! начал воин, оборачиваясь. Где замер, закрыв правым рукавом нос и рот. Бятрис почувствовал, как каждый волосок на его теле стал дыбом. Он мог слышать, как каждая капля крови замерзает в его венах. Красота молодого человека объяснялась его крови вампира. Другими словами, кровью аристократов. И то, что сейчас разливалось в воздухе, точно сводило его с ума. Смрад крови. Глаза Дибы были закрыты, переложив пулемёт в левую руку, Биатрис правой достал кол. "Эй!" позвал он охотника. Глаза Ди медленно открывались. Биатрис с трудом сглотнул. Они источали красный свет. "Ди?" снова позвал он понизив тон, и в его голосе слышалось определённое решение. Свечение исчезло. Бородатое лицо Биатриса теперь отражалось в черноте зрачков Ди. Напряжение покинуло Войну. Ди взял на себя роль проводника, идя вперёд, пока не остановился перед одной из дверей, вот откуда шёл запах крови. Дверь скрипнула, открываясь, когда нечто большее, чем вонь, достигло его ноздрей и проникло в мозг. Биатрис начал отчаянно бороться с тошнотой. Он боялся увидеть то, что было за дверью, источник вихрящегося запаха. Ди был внутри. Воин мог видеть его широкую спину. Медленно встав позади охотника, Биатрис всматривался в мрак, окутывавший комнату. Люди свисали с потолка. Подземелье было размером с ратушу в небольшом посёлке. В нем было около 100 человек с безвольно болтающимися конечностями, мужчины и женщины, молодые и старые. Одежда всех высохла до черноты, они все были в крови. Его горло было разрезано, сказал Биатрис, глядя на труп молодого человека, который висел прямо над головой, и почесал собственную спину в замешательстве. Я не знаю, его сыне, но, вероятно, Дерляк сделал это, и он резал их не для того, чтобы выпить их чёртову кровь. Беатрица опустил глаза. Пол был также покрыт чёрным кровь, что лилась из их глоток, покинула их тела, чтобы разлиться по полу, и там она засохла. Аристократ перерезал им шеи, но не выпил ни единой капли крови. То, что ожидало людей, бежавших сюда в отчей, не было жестокой бойней. Ди подошёл к задней части подземелья. Неожиданно он остановился и посмотрел вниз. Там лежала тряпичная кукла. Её много раз с любовью чинили и латали. Безусловно, она была очень важна для ребёнка, который владел ей, и для родителей, что поддерживали её в хорошем состоянии. Где посмотрел вверх, над ним висела фигура в красной юбке. В чём смысл этого? спросил Биатрис, привлекая его внимание. А ответа не последовало. Его гнев неожиданно превратился в раскалённую массу, и гигант продолжил: "Ты не знаешь? Я скажу тебе тогда. Это просто ещё одна бессмысленная забава аристократов. Ты должен знать об аристократах и их охоте на людей. Они хватали несколько человек, привозили в свой замок, отпускали, а затем преследовали их. Если не успевали скрыться до рассвета, то для них всё заканчивалось хорошо. Если нет, аристократы высасывали их кровь на месте, или если аристократ был сыт, убивали другим способом. Ты вероятно видел голографические изображения их жертв с оторванной кожей, запечатанных в гробу, пока они ещё были живы. С этими людьми произошло то же самое. Так скажи мне, каково это? Ты должен знать, мистер Дампир, с растокота аристократов текущей в тебя!» Бэтрис почувствовал, как его яростью гасает всё что осталось было сожалением. Прости. Я просто Я знаю, что ты чувствуешь, сказал Ди. Ты не должен извиняться передо мной. Сдерживай свой гнев. Придержи его, пока мы не найдём аристократа». Это уж точно, ответил Бэтрис, кивая. Холодный пот струился по его лицу. Камера пыток следующая? спросил Ди. Камера пыток? Те два воина должны быть там. И если есть ещё выжившие, они должны быть там же. О, я понимаю. Когда аристократ хотел ранить человека, у него с этим не было особых проблем. Но если он удосуживался отнести человека в камеру пыток, то только для ещё более ужасного развлечения. Те старые воспоминания вернулись к тебе. спросил охотник. Нет, но мне, вероятно, лучше без них. Ведь кажется, что я провёл здесь около десяти дней, не найдя ничего больше, чем одну монету. На этот раз, вероятно, будет то же самое, сказала Муди. В таком случае, давай поторопимся и свалим отсюда. Никто нам ничего не говорил об уничтожении хоть одного аристократа. Но если хозяин замка вернулся, то будет вовсе не странным, что вернулись его богатства. Нет, на самом деле это было бы действительно странно. Кончая с этим голосом. Если я решу уйти и превратиться в грабителя, Не говори никому ладно. Тогда почему ты ещё этого не сделал? Я думал, что уже говорил тебе дать этому голосу передохнуть, сказал Биатрис. Так что же нам делать с этими останками? На это нет времени. И если замок полностью начнёт функционировать, у нас будут проблемы. Чёрт, ты чертовски холодна кровь, Может, проблема в моей крови? Ох, ладно, не говори так. Почасов голову, Биатрис окинул трупы подвешенные к потолку страдальческим взглядом. С Божьей помощью мы вернёмся за вами. Затем он направился к двери. С первого шага за пределы зала глаза гиганта полезли за орбит. Не осталось ни следа от пыли, что покрывала коридор, и портреты, гниющие на полу, вернули свои прежние цветы и блеск, и теперь украшали стены. Огонь горел на противоположной стене, освещая коридор. "Эй, всё действительно вернулось к жизни!" радостно воскликнул Беатрис. "Моя работа теперь выполнена. Здесь мы расстаёмся. Я, возможно, не нашёл клад." Ну, одна из этих картин или кантилябров может превратиться в серьёзные деньги. Скажи, почему бы не назвать это ещё одним днём вместе? Что ты скажешь о том, чтобы работать вместе и сокровища? сокровище? Разделим всё поровну. Как тебе? Не отвечает, и ушёл. Чёрт, ну и упрямый парень. Что ж, это его потеря. С выражением восторга, расплывшимся на его лице, Биатрис закрыл глаза и начал тереть руки, будто перед ним был сервированный небесный банкет. Чёрт, выпусти меня отсюда. Ты, никчёмный косак дерьма аристократа, взревел Страйдер с места, где он лежал на каменном полу, сидя спиной к стене. станция сказала ему: заткнись уже. Постарайся хотя бы умереть с достоинством». Не зглазь нас, проклятая идиотка. Не вини меня в этом. Это камера пыток в конце концов. Тот, кто и владеет, скоро придёт. Ты ты думаешь, это аристократ?" запнулся Страйдер. "С учётом того, на какие они пошли трудности, чтобы привести нас сюда, вероятно, А так как ты вышел наружу и отправился осматривать окрестности, я попала в этот хаос тоже. Перед рассветом Страйдер беспокоилоса долгим отсутствием ди других, сказав, что будь он проклят, если позволит им уйти, его воин собирался догнать их. Хотя станция указала ему на то, что это безнадёжно без какого-либо транспорта, это только подлило масло в огонь. Страйдер же умчался, кинув, что он найдёт что-нибудь достаточно скоро, но он не вернулся. Если бы от него не было никаких вестей, станция оставалась бы внутри. Но после того, как прошёл примерно час, раздался стук в дверь приюта, и в интеркоме раздался грубый мужской голос. Хотя она не была уверена, что это был Страйдер, она не могла игнорировать его. Когда она позвала, она не получила ответа, станция поднялась на ноги, собрав своё оружие, она открыла дверь. В тот же момент женщина воин потеряла сознание. Она полагала, что это был газ. "Так это моя вина", сказал мужчина. Проблема была в том, что эти придурки не вернулись. Я никогда не мог подумать, что они просто внезапно используют против нас газ. Слишком поздно кричать об этом сейчас. Всё уже не в наших руках. Они даже забрали наше оружие. Поторопитесь сюда и получите свой газ, ублюдки. Если нет, то я покажу вам настоящую пытку!» Твои угрозы очень хороши, когда рядом никого нет, не так ли? Что ж, ты можешь держать рот закрытым, и они будут здесь достаточно скоро, Сказала ему станция. Чёрт, побери всё. Солдаты, что привели сюда двух воинов, и охрана все ушли. Видимо, они были уверены в эффективности этого газа. Хотя воины могли говорить, а они не могли даже слегка пошевелить руками и ногами. А-а? Глаза обоих воинов повернулись одновременно, и не в сторону двери. Они смотрели в дальний конец комнаты, участок, что был во тьме. Каменная камера была заполнена древними орудиями пыток, кандалами, свисающими с потолка, железной цепью с острыми шипами на открытой двери. Стойками с шестернями и креплениями для рук и ног, а также некоторыми устройствами, которые пара не узнала. Та часть комнаты была наполнена тревогой с того момента, как войны вошли, словно смерть притеялась там в первозданном виде. И сейчас они отчетливо её ощущали, что-то поднялось в дальнем конце комнаты и направилось к ним. Ни Страйдер, ни Станс не знали, что сказать. Они оба были профессиональными воинами, они были первоклассными в своей работе. В такой ситуации они хотели выяснить, кто был их врагом а потом строить планы, о том, как договориться или же как атаковать в случае необходимости. Но вся их дисциплинированность улетучилась, всё желание узнать личность врага или напасть исчезло, даже страх покинул их. О лицам к лицу с тем, кто приближался, они были не более чем безвольными куклами, но кто или что это было? Где остановился напротив камеры пыток? Было ли это осторожностью? Нет. "Эй!" позвала левая рука охотника, и её голос был пропитан удивлением. "Ты узнаю что присутствие, к сожалению." ответил Ди. Его рука схватила ручку, и он потянул дверь, открывая её. Без всяких колебаний он шагнул внутрь. В центре комнаты стояла фигура темнее, чем сумрак, она была лицом к охотнику. "Что это?" сказал хриплый голос хмурясь. "Ди!" сказала тенистая фигура, бросаясь вперёд. Это не была станция, и безусловно это был не страйдер. а Остановилась перед Ди никто иная, как Рэн.